Глава третья. Химера свободы. Сфинебея обмякла на холке Пегаса, руки и ноги ее бессильно свисали вниз, неожиданно тонкие, хрупкие, потеряла сознание, по крайней мере, жива. Обоими телами, своим и Пегасовым, конскими спиной и боками, человеческими руками я придерживал Сфинебею, боясь, что она свалится вниз. Я ощущал горячую дрожь двумя парами ушей Слышал судорожное, прерывистое дыхание. Разве в обмороке дрожат? Неважно. Куда теперь? В эфиру? Там мой дом. Там видели, что стало с химерой. Радуются небось. Праздник готовят. Меня ждут победителя. Но куда победителю девать с Финибею? В эфире ей точно делать нечего. Я представил вдову-убийцу Аргосского ванакта, гость ей в отцовском дворце. Услышал, как отец говорит с Фенебеи, Радуйся. Увидел, как мама приглашает ее на женскую половину. Вспомнил служанок, разогревавших мою похоть перед визитом госпожи. «Нет, с Фенибея не место в эфире. И в Аргасе не высадишь. Он все еще горит». «Иобат, ее отец. Отвезу к нему, к кому же еще. Пегасу море перемахнуть плевое дело. Это вам не на корабле тащиться месяц за месяцем». Я еще додумывал эту мысль, которая определенно мне понравилась, а Пегас уже сделал разворот, плавно и сильно взмахивая крыльями, набрал разгон, устремился в сторону моря, ослепительно сиявшего под солнцем. Казалось, впереди до самого горизонта полыхал новый пожар. Золотой, бездымный. Ветер ударил в лицо, выбил из глаз непрошенные слезы. — Да, правильно. — Летим в Ликию! царь аббат поставил условием очищения убийства Химеры. Я ее убил. Вот вдобавок его дочь к нему везу. Что бы ни говорил мой собственный отец, я все еще не очищен. За время странствий я свыкся со скверной, незримо покрывавшей меня, но сейчас вдруг ощутил мучительный зуд, словно не мылся все эти годы, словно Белерафонта с ног до головы искусали комары и слепни а добрые люди вывалили сквернавцев в грязи и щедро приправленной едкой дрянью. Где ты гнездишься, отвратительный зуд? В теле, в душе, в сметенных мыслях сможет ли очищение унять тебя? Даже если и сможет, скорбь по братьям и вина за их гибель никуда не денутся, будут мучить меня до конца жизни. Потом я встречу братьев в царстве мертвых и пойму, что со смертью Мучения не заканчиваются. Мне требовалось очищение. Немедленно. Эй, Иобат, пришла пора исполнить свое обещание. А Филоноэ, пришло время дождаться моего возвращения. Сфенебея вздрогнула, шевельнулась, зашлась в надсадном кашле, отдышалась, с усилием повернула ко мне лицо, измазанное сажей и потекшими белилами. — Ты? Почему ты до сих пор жив? «Твой отец дал мне шанс. Я им воспользовался». «И теперь ты решил убить меня?» «Нет, я...» «Тебе мало было увидеть, как я сгорю заживо?» «Да нет же, я...» Она не слушала, не слышала, не желала слышать. «О, я поняла. Тебе мало просто убить меня. Ты станешь меня мучить, пытать, так, чтобы о смерти в огне я мечтала как об избавлении». «Да нет же!» — рявкнул я. «Я отвезу тебя к твоему отцу в Ликию!» Приступ гнева нахлынул девятым валом, ударил о береговые утесы, рассыпался брызгами пены. «Вот тебе и благодарность за спасение! Мало того, что я трачу свое время и силы, рискую жизнью после того, как едва не погиб в схватке с Химерой, так я еще должен выслушивать несправедливые упреки. А ведь я свободен, я победитель, мне открыты все пути на выбор!» «Я подумаю, что с тобой делать», — сказала мне эта женщина ночью на крепостной стене, зная, что ее муж и убийца мужа лежат мертвыми у подножия, а я тоже мертвец, только не здесь и не сейчас. Но выбор, разумеется, за тобой, иначе не жалуйся. Гнев разъедал мое сердце, язвил душу, будто конский пот голые бедра седока. «Шкуру набрось или попону», — дал совет главклошадник, мой земной отец. «А потом садись, иначе конский пот ноги до костей разъест. Только имей в виду, удержаться у коня на спине — дело непростое. Раз и свалился!» Плевать хотела Сфинебея на мои терзания. «Ты лжешь!» — крикнула она, как плюнула. «Эхом двухлетней давности отдалось, и ты рассчитываешь, что я поверю этому?» Покой в Аргасском дворце, смятая постель, женщина на ложе, белое лицо, черные замыслы — Острый запах опасности. «Почему ты вырвался? Почему кричал?» Гидра уползла, служанки сбежали, болота Лерны превратились в гостевые покои Аргасского дворца. «Я слишком стара для тебя. Меня бьет озноб. От страха, от стыда сам не знаю, от чего еще. У моего сына на тебя планы, — задумчиво произносит Сфенебея, — большие планы. Раньше я считала это пустой блажью. Сейчас я затрудняюсь с ответом». Это или подарок судьбы, или пугающая ошибка. Очень большие планы, очень большая ошибка. Пегас бешено заржал, взбрыкнул в воздухе, словно собрался встать на дыбы посреди полета. Наши сердца мощно бились в унисон. Чья кровь бежит сейчас в моих жилах? Общее, чья бы ни была, кровь молотом ударила мне в голову. Мне казалось, что я сумел подавить гнев. Нет, я ошибся. Гнев никуда не делся, бурлил в венах, ядом растекался по телу, искал выхода, мечтал освободиться. Свобода. Чистая, не знающая ограничений свобода. Я — свобода, а мне подбрасывают золотые цепи. Говорят, у моего сына на тебя планы, большие планы, очень большие планы, очень большая ошибка. Я хотел отвернуться и не смог. Прикипел взглядом к гротесковой маске, искаженному лицу с фенибеи. смотрел сверху вниз, оказалось, что смотрю снизу вверх. Ты что ли изгнанник? Насмешка. Так ты изгнанник или просто бродяга? Изгнанник. Тогда радуйся, гипаной сын главка, между накидкой и пепласом мертвый лик статуи из Пентеликонского мрамора. Я с дочь Антии. Радуйся, с дочь.. «Зови меня Белерафонтом. «Полагаешь, новое имя лучше прежнего?» «Встать мне не предлагают, оставляют в пыли!» Губы с Фенебеей шевелились. Она что-то говорила, кричала, вопила, что есть сил, содрогалась всем телом. Ярость и злоба брызгали из черной пещеры рта. Я ее не слышал. Раньше она не желала слышать меня, теперь мы поменялись местами. Я был глух к ней сегодняшней, по стылому неблагодарному грузу, Жалко обвисшему на холке раздраженного пегаса. Но слух мой чуток к словам, Прозвучавшим на аргосской стене. А тебя здесь вообще не было. С чего бы человеку, Пришедшему в аргос за очищением, Прогуливаться ночью по крепостной стене? И потом заговори ты, кто тебе поверит. Ты осквернен. Такие лгут без стеснений. Персей, предполагаю я, Он не поверит первым. Персей не только умен, он еще и подозрителен. Он сразу учует тухлый запашок. Я удивлюсь, если ты не обнаружишь Персеев меч у себя в животе. Я стою на стене, свободней свободного. Я стою связан по рукам и ногам, как и в первый день приезда в Аргас. Я стою на коленях в пыли. Ничтожество, живая просьба. А они кружат вокруг меня, разглядывают, трогают, пробуют. Связан. По рукам и ногам. Обуздан золотой уздечкой. Вьючная скотина, везут тюк с обидой. Пегас ярился, бил копытами, ржал. Нырял к волнам, стрелой взмывал в бирюзовую высь. Сама мысль о плении и унижении была ненавистна Пегасу. Противна его природе. Путы, золотая уздечка Афины, накрепко скрутила нас троих. Пегаса, меня, Хрисаора, уздечка, удавка, ядовитая змея. «Чудом разорвали!» «Точно говорю, чудом!» «Путы надо рвать!» «Чем бы они ни оборачивались, кем бы ни притворялись, путы надо рвать!» «Этот яростный порыв тряс меня, как пес тряпку!» «Все позади!» «Убеждал я Пегаса, а может, себя!» «Все кончено, правда?» «У проклятой уздечки больше нет над нами власти!» «У этой женщины нет над нами власти!» «Но ведь была!» «Но ведь везем!» Сфинебей не отступится, не простит. Нет прощения тому, что дерзкий мальчишка остался жив вопреки ее воле. Нет прощения нынешней беспомощности, незванному спасению, пережитому страху. Ничему нет прощения. Куда же мне идти? Что делать? Идти плыть!» сфинебей смеется. В гаване Аргалика состоит звезда и штар. Это быстрое судно. Через месяц ты доберешься далекие. До «Но почему в Ликию? Там тебя встретит мой отец. Я напишу ему письмо, он очистит тебя и возьмет на службу. В Ликии ты проживешь не менее трех лет, понял? А дальше как знаешь. Я подумаю, что с тобой делать, но выбор, разумеется, за тобой». И добавляет, «Иначе не жалуйся». «В Ликии я прожил бы не менее трех лет». «О нет, в Ликии я не прожил бы и трех дней, не раздели со мной и аббат хлеб и воду». Случай определил мою судьбу. Пустой случай, а вовсе не выбор, который за мной. Который, разумеется, за мной. Что же мне с тобой делать, Сфенебея? Я взваливал на себя ермо за ермом, клятву за клятвой, обещание за обещанием. Благодарственная жертва Артемиде? За меня ее принес и аббат. Убить Химеру? Я ее убил. Вернуться к Филоное? Вот возвращаюсь. Остался последний хомут. Последняя сбруя. Ты... Женщина с белым лицом. Ты лжешь, господин. Тебе не нужна смерть химеры, тебе нужна моя смерть. Кто попросил тебя об этой услуге? Твоя старшая дочь, кто же еще? Меня не могли убить в Аргасе, в итоге прислали к тебе. Отличный способ казни. Кто передал тебе просьбу дочери, господин? Конечно же, телохранитель Сфинебея. Я думал, он не мой. За всю дорогу он не произнес ни слова. Он и был не мой. И аббат плотнее заворачивается в плащ. Я сам велел вырвать ему язык, прежде чем отправить Варгас с дочерью. Сфинебея любят молчаливых охранников. Гнев заполняет меня, хлещет через край. Я — крылатый конь, кому ненавистна любая ноша. Яростный агрий, кто не потерпит иного вожака. Табун, для которого нет преград. Свобода от всего, что душит.